Глава десятая. Удалось просидеть у себя в комнате недолго. Как только все проснулись, начала упорно стучаться мама. Не для задушевных разговоров, а чтобы помочь ей убраться. Все мужчины ушли на рыбалку. Вера с Оксаной еще спят. А мы с мамой и прибрались, и к тому, что осталось вечера, еще успели приготовить свежей еды. Активное выдалось утро. «Только когда мужчины вернутся, у себя не занимайся». Пока Леонид не уехал, пообщайтесь хоть. Сходите вместе прогуляйтесь. Ты ведь с ним толком и не общалась. Только по работе. Попробуй, вдруг найдете общий язык. Мам, ну хватит. Я тебе хороший совет даю. Потом будешь локти кусать. Долго такие хорошие парни одни не остаются. Хороший, нехороший, сколько уже можно советовать? Может, мне пора уже пожить своим умом? Все молодые думают, что знают, как правильно и лучше. А в итоге... «Чуть что, сразу за помощью к кому бегут?» «Ага, к родителям!» С победным видом произнесла мама. Тяжко вздохнула. Бесит. Хочется поскорее гордо махнуть хвостом и заявить, что переезжаю. Но посмотрела цены на аренду, оценила свои финансовые возможности и поняла, что найти приличное жилье мне будет очень тяжело. А если будет плохой вариант, мне мама весь мозг выезд и костьми на пороге ляжет, но не даст мне переехать. Хотела было поскорее сбежать в комнату, чтобы продолжить подготовку к операции птичка в свободном полете, но тут вернулись мужчины. Уйти мне не дали. Родители сразу так обиженно начали смотреть, да и маме надо было помочь в уличную беседку посуду вынести. В общем, осталось, и посиделки затянулись надолго, едва не зевала слушание особо интересные разговоры, и то и дело ловило на себе заинтересованные взгляды Лёни. Вот если бы я сама была в нем заинтересована? то мне бы это нравилось, а так только неуютно себя чувствовала и его внимание тяготило. Еще и мамины тычки бок под столом намеки, чтобы я позвала Леню на прогулку. Ужас, в общем. Так никуда и не пошли. На намеки подначки внимания не обращала, а после чуть ли не прямых указаний взрослых сходить погулять не сдалась. Не пила, чтобы не терять бдительность. А потом и вовсе сбежала-таки к себе. А вечером радостно провожала гостей домой. Все, закончились мои мучения. Родители будут злиться, что не оценила их старания по обеспечению мне женихов. Ну и пусть. Зато потом не будут мне ставить вину, что я такая неблагодарная, и что только они и смогли бы мою личную жизнь устроить. Засела вновь за компьютер. Нормальная я, нормальная. Вон школу с серебряной медалью закончила. Универ, пусть и не самый престижный, с красным дипломом. Бросила взгляд в зеркало. Да и не страшная совсем аж симпатичная. Просто ждешь все время какой-то идеал, и что прямо любовь с большой буквы, красивая, как в сказках. Но время идет, а идеал почему-то так и не торопится встречаться на жизненном пути. Но я уже и не жду. Мне бы квартирку лучше сейчас какую-нибудь уютную, и вкусить запретный плод одинокой самостоятельной жизни. Поиск квартиры у меня затянулся надолго. Вот уж неделя прошла, а подходящего варианта не нашла. Дело поиска усложнялось еще и тем, что поиск тайный. Дома родители вечером ездить, смотреть квартиры, общаться с риэлтором не очень удобно. Работу езжу с отчимом, а на самой работе некогда. И даже если есть когда, там всегда лишние уши. А тайны в нашем коллективе вообще не хранятся. Но вот на следующей неделе рано утром позвонила риэлтор и обрадовала новостью. А она нашла подходящую по бюджету квартиру-студию. Причем... Не где-то там, на далеких окраинах криминальных районов, а чуть ли не в самом центре. Только квартира совсем-совсем маленькая и от метро далеко. Но это мелче в сравнении с чудесной ценой и хорошим районом. Надо было срочно поехать посмотреть квартиру, пока кто-то другой ее не увел. Но я ведь на работе. Обычному начальнику можно что-то соврать, но вот отчему тяжело. Большинство предлогов не сработает. Тем не менее смело ворвалась к отчему в кабинет, держась за живот. «Пап, и отпроситься мне срочно надо. Что-то все утро тошнит, сейчас еще и вырвало в туалете. Наверное, что-то не то, сэ. «Неужели это беременна?» Отчим взволнованно поднялся со стула. От неожиданного вопроса забыл, что надо держаться за живот. Распрямилась и упросительно посмотрела на отчима. «Почему сразу беременна-то?» «Ну, возраст...» Отчим стушевался и сел обратно за стол. «Подходящий такой...» «Не волнуйся, пап, ты же знаешь, я правильная хорошая девочка», — мыкнула. «Внуки только после свадьбы я пойду». «А, иди, иди», — смущенно замахал на меня руками весь красный отчим.